Рейс в Салихард Прошло несколько дней. Мы еще раз навестили семью Гаврилы, но надолго остаться у них не могли. Вертолет должен был прилететь со дня на день. Всех знакомых — в школе, в конторе совхоза — мы попросили сообщить нам, если вертолет вылетит из Салихарда. Правда, неожиданно мы обнаружили еще один способ попасть в город — на вездеходе. Три дня назад вездеход отправился из Белоярска в Лобытнанге за продуктами. Путь был не близкий, зато не надо было пересекать Обь. Водитель, которого звали Вова, пообещал забрать нас следующим рейсом. И вот как-то вечером у здания конторы остановилась огромная гусеничная машина, вся покрытая коркой льда. Вездеход напоминал какого-то монстра, поднявшегося на поверхность из холодных подземелий и пелоглазах сихерти. Люк с грохотом распахнулся, разбрасывая ледяную крошку, и показалась голова водителя. С трудом подтянувшись, Вова вылез из машины и обвел нас мутным взглядом. Горн подошел к водителю. «Владимир, здравствуйте. Помните, вы обещали забрать нас вторым рейсом? «Слушай, парень, все утром, ладно?» «Двадцать часов с Лободков ехал, три раза под ушел, чуть не утонул. Так что все завтра, только завтра». И водитель вездехода, пошатываясь, побрел к поселковому магазину. Явно не за чаем. Два дня Вова приходил в себя, его не было видно в поселке. А на третий день рано утром к нам в интернат заглянул Александр Петрович. «Собирайтесь, коллеги». Салихард дал добро. Вертолет сегодня будет». Мы чуть не запрыгали от радости и принялись закидывать вещи в рюкзаки. «Да вы так не торопитесь», — улыбнулся математик. «Пока вертолет вылетит, пока до нас доберется, я думаю, раньше часа дня нет смысла к аэродрому идти». В половине первого мы пришли на аэродром вернее, в то место, которое жители поселка называли этим гордым именем. Аэродром представлял собой круглую площадку, на краю которой болталась привязанная к шесту полосатая красно-белая колбаса, указатель силы и направления ветра. Постепенно подходили пассажиры. Не мы одни две недели не могли выбраться из Белоярска. Собралась огромная толпа, и я не пожалел о том, что мы вышли пораньше. В очереди мы стояли первыми. Люди переговаривались, и я услышал, что многие вообще сомневаются, что вертолет сегодня будет. Я сидел на своем сундуке с экспонатами, смотрел вдаль и вдруг заметил в небе маленькую черную точку. Летит! Смотрите, вертолет летит! закричал я с какой-то детской радостью. Люди поднимали головы, улыбались, показывая друг другу на приближающуюся винтокрылую машину. Через пять минут оранжево-синий Ми-8, подняв тучи снега, приземлился на аэродроме. Пропустив пассажиров, прилетевших в Белоярск, мы подошли к металлическому трапу. В овальном проеме люка показался летчик. «Двадцать два человека! Больше не возьму, даже не просите!» Он строго окинул взглядом толпу желающих улететь. Люди зашумели, но командир воздушного судна был непреклонен. «По очереди заходим, времени не теряем!» — крикнул он и исчез внутри вертолета. Варис с Юрой быстро взошли на борт, а мы с горным застряли, пытаясь поднять тяжелый сундук. Сундук скользил по трапу, вырываясь из рук, и явно хотел остаться в родном поселке. «Это что за сундук мертвеца?» — хмуро посмотрел на нас второй пилот, который следил за посадкой. «Да он, похоже, и в люк не войдет». «Войдет!» — просипел я, толкая проклятый ящик наверх. Второй пилот покачал головой и принялся нам помогать. «Ничего себе! Да там килограмм пятьдесят будет!» — присвистнул он, заталкивая вместе с нами сундук в хвост вертолета. «Ну, хлопцы, смотрите!» «Если сейчас взлететь не сможем, пеняйте на себя». Но опасения летчика были напрасны. Через полчаса винты могучей машины подняли нас над землей. Вертолет развернулся и взял курс на Салехард. Мы летели над разноцветными домиками поселка, посреди которых гордым замком возвышалась школа-интернат, над крошечным чумом у реки, где остались наши друзья-оленеводы, над белой лентой Аби, разорванный длинными черными проталинами.